поколение, которое спустя несколько лет станет в строй, будет лучше, чем отцы различать свое и чужое, ибо отцы шли от чужого к своему, а сыновья начинают со своего. Хватило бы только здоровья дожить до того дня, когда истинное просвещение даст плоды. Хватило бы жизни увидеть первого архиепископа самостоятельной Моравской церкви, устремившей крест в родное небо. Хватило бы только. Ростислав широко перекрестился под звучные голоса хора, славившего Бога, который пришел завоевать души людей. Для новой мастерской Климента, Марины и Савы нашлось помещение в башне у задних монастырских ворот, правда, не столь удобное, как в полихроне, но зато вдали от шума и суеты, располагающая к раздумьям, своим необычным видом и позеленевшей от времени крышей. Судя по всему, прежде чем стать монастырем, это массивное каменное здание было каким-то замком, построенным не очень опытными мастерами, но знатоками военной обороны. С башни был хорошо виден весь город, с палатами князя и голубятнями на дворе. Голуби то и дело взмывали в небо и разноцветным облаком летали над городом. Ниже голубятин находились конюшни. Климент, сава и Марин... Часами могли смотреть, как княжеские слуги чистят коней скребницей, расчесывают гривы и хвосты, прогуливают их по большому двору, не смея, конечно, сесть верхом. Слева были навесы для телег и карет, а впереди, где раскинулся дворцовый сад, отчетливо желтели песчаные дорожки. Напыщенные охранники часто пересекали их и исчезали в боковых темных воротах, вероятно, там располагалось помещение княжеской охраны. С башни вся жизнь города была видна как на ладони, с его улочками, тесной, мощеной камнем площадью, окруженной массивными зданиями, с жестяным петуховым на крыше северных городских ворот. Не зря немецкие священнослужители облюбовали себе это пристанище. Ничто не могло ускользнуть от их глаз. Климент разместил мастерскую в башне, а внизу, в нише, укрепили для Саввы небольшой кузнечный мех. которые использовали для изготовления мелких поковок необходимых в переплетном деле. вдоль трех стен поставили кровати, а в середине массивный дубовый стол, принесенный из сырого монастырского подземелья. Туда страшно было входить в центре темнел глубокий колодец, вода на дне сверкала точно остекленелый глаз мертвеца и от нее тянуло холодом. В соседнем подвале впритык к стене стоял грубый стол, И рядом был очаг. На стене висели зубчатые щипцы, клещи, а под самым потолком какие-то мехи. Сперва они подумали, что это монастырская мастерская. Но когда всмотрелись, в ужасе отпрянули. Это была пыточная. Очаг для поджаривания, щипцы, чтобы рвать живое мясо, тяжелый деревянный стол, чтобы распинать связанных людей, мехи, чтобы под давлением вливать им воду в рот. Все свидетельствовало о нечеловеческой жестокости прежних обитателей монастыря. Не дай Бог испытать на себе такую злобу. Подвал ужасов глубоко запечатлелся в поэтической душе Климента, и он боялся один спускаться в подземелье. Савва подтрунивал над ним, посылал его к колодцу за водой. Климент выходил, но тут же в смятении возвращался. Однако вскоре ученики освоились в новой обстановке. Многие из них целыми днями... преподавали в христианском училище, другие переписывали славянские книги и служили службу в Нижней Церкви. Несколько раз Климент пробовал вернуться к рисованию. Дело что-то не клеилось. После посещения бригалы он жил точно во сне и охотно предавался ленивым мечтаниям. Он завидовал Иоанну, что тот остался там, где белые монастыри, изящные расписные часовни среди зеленых долин, лежащих разноцветным ковром, под охраной высоких скал. Пока Климент был дома, он не смог посетить могилу отца, опасаясь, что его сочтут слишком любопытным, и теперь жалел об этом. Отец лежал наверху, у самой пещеры, где велась тропинка к орлиному утесу. Трава там начинала зеленеть раньше, чем в других местах, и долго оставалась свежей. Отец любил сидеть на лужайке и смотреть, как весна не спеша поднимается снизу вверх, где ее с нетерпением ожидают деревья. Клименту казалось, что отец все еще смотрит сверху своими старческими глазами, уставшими от чтения книг и дыма зимнего очага, и надеется на встречу с сыном. Стараясь унять острую тоску, Климент ложился навзничь в жесткую постель, поднимал деревянную ставню бойницы, чтобы было светлее, и брал родовую книгу. «Гляжу я со своей скалы на небо, И думаю о творении Божьем, звезды ярче и крупнее тогда, когда небо темное и безоблачное. Так и в душе человеческой добро освещает ее, а мрак лишь подчеркивает свет, чтобы его увидели и ощутили как можно больше людей. Сижу я на этой орлиной скале и спрашиваю себя, отдалившись от людей, зажег ли я свет добра в чьей-либо душе, или напрасно прожил дни под небом весны, лета, осени и зимы. Одна жена была у меня, но я не понял ее души. Ведь, умирая, она сказала мне с улыбкой, «Не жалей, что я сбила тебя с пути рода, ибо мы с тобой пошли истинным путем душ человеческих. Люди придут туда, где мы сейчас находимся, но не застанут нас, мы будем далеко в будущем». Не жалей. А я порой жалел, ведь я сменил богатый аул на пещеру, радостный бег табунов на лесное безмолвие. Она знала об этом, а я думал, ее душа живет в узкой скорлупе ежедневных хлопот и одиночества. И ушла она от меня на тот свет и оставила в неведении, ибо так ведь человек устроен, по себе судит он о других, забывая о том, что каждый смертный — это отдельный мир. Отложив книгу, Климент почувствовал себя как человек, у которого украли его мысли, будто мать убеждала не жалеть, что дороги жизни увели его в далекие земли, где он сеет зерна новые азбуки. Не жалеть, ибо они — первые сеятели. Другие придут туда, где они сейчас, но не застанут их, они уже будут в будущем. Вот в чем смысл открывать дороги к людским душам. Иначе, если бы он родился в отцовском ауле и жил бы среди его нескольких жен и двадцати своих братьев, скакал бы он теперь по пыльным полям с кровавым мечом злобы в руке. И когда чья-либо более крепкая рука вышибла бы это блистающее оружие, а его самого свалило бы на землю, то в его глазах билась бы лишь тоска по бессмысленно прожитой жизни и страх, что ничего он не оставляет людям. Ему не стоит раскаиваться, в священных книгах давно сказано «созданное не погибает». А Климент мог стать только просветителем и никем другим. Он всегда хотел быть полезным людям, ему не надо ничего, кроме куска хлеба и крыши над головой, чтобы было где разместить мисочки и горшочки с красками, которые радуют глаз и оживляют пергамент. С башни Климент всматривался вдаль и следил за движением времени. Оно ощущалось по созреванию хлебов. Сначала они были беловато-зеленоватыми, потом постепенно желтели и желтели, пока не налились медью. Хлеба начинались у самых хибарок, разбросанных за крепостной стеной, и радовали его душу живой игрой красок. Климент воспринимал мир в цвете и с помощью цвета. Он хотел бы постичь каждодневную философию людей, но они не спешили раскрыть душу первому встречному. прикидывались или дурачками, или людьми, прошедшими огонь и воду. С башни Климент наблюдал за своим соседом. Это был крепкий старик. Выйдя из дому и поглядев на небо, он входил в сад и осматривал ветви. В его руке кривой садовый нож походил на отдельный темный палец. Он ловко работал им, и лишние ветки падали на землю. Работа старика нравилась Клименту. В ней была творческая жилка. Постоянное стремление сделать дело лучше, чем раньше. Это привлекало Климента. И вскоре он познакомился с соседом. Старик ухаживал и за княжеским садом. Во всем поле не оставлял он ни одного дикорастущего деревца. Вот, воткнув почку в надрез, он стягивал его тоненькой тряпочкой и заливал ранки воском. Старик в совершенстве владел искусством облагораживания. И Клемент, с присущей ему молчаливой сосредоточенностью, увлекся. Странным открытием было для него вмешательство в божьи дела и превращение ненужных кислых яблок в сочные вкусные плоды. Во время занятий с учениками Клемент любил водить их на холм к роднику с кривыми вербочками и прививать им это новое умение, а из веток вербы делать чудные дудочки. Когда день собирался уходить за горные хребты, молодая дружина спускалась с холма, и веселые голоса дудочек разносились окрест. Выходили люди из ближайших домов, чтобы посмотреть на них и порадоваться. Климент умел сочетать строгость с приятными занятиями, полезное с ребячеством, и поэтому ученики охотно обращались к нему по любому поводу. Он встречал их неизменной улыбкой, морщинки около продолговатых глаз собирались в тонкую сеть. и лицо излучало доброту.